Бальбола Васко Нуньес-Д. Около 1475-1517. Испанский конкистадор. В поисках золота первым из европейцев пересек Панамский перешеек и достиг берега Южного моря Тихого океана 29 сентября 1513 года. Открыл жемчужные острова. Васко Нунис де Бальбоа родился в Херес де Лос Кабалерос, Бадаходская провинция. В молодости он вел разгульную жизнь, участвовал в экспедиции Бастидаса, затем поселился на острове Эспаньола, даити Здесь он получил... репортимьенто, земельный участок с прикрепленными к нему индейцами. Однако, как и большинство репортимьенто, его хозяйство не приносило дохода. Бальбо наделал так много долгов, что вынужден был скрываться от преследовавших его кредиторов. Но капитанам судов, отправлявшихся из Эспаньолы, было строжайше запрещено принимать на борт несостоятельных должников. Тогда Бальбоа забрался в пустую бочку и вместе с грузом попал на корабль, державший курс к Дарьенскому заливу. Таким образом, начальнику экспедиции, капитану Мартину Эрнандесу Энсисо, по неволе пришлось содействовать побегу отважного искателя приключений. Возле устья Магдалены Энсисо встретил судно Франсиско писаро с 25-30 людьми на борту. Но до Карибского берега добрался только один корабль, второй с припасами потерпел крушение. Колонистам с самого начала угрожал голод. Тогда по предложению де Бальбоа они переправились на Панамский перешеек. формально являвшейся частью золотой Кастилии. Сразу же конкистадоры разграбили покинутое индийское селение, где нашли ясные припасы, ткани и золото. После этой удачи на Бальбо стали смотреть, как на предводителя. Его избрали судьей, а Энсисо лишили полномочий на том основании, что его права, не распространялись на Золотую Кастилию. Встав во главе колонии Золотая Кастилия, Бальбоа посадил основателя испанского поселения на Панамском перешейке Никуэса с несколькими верными ему людьми на ветхое судно и без всяких припасов пустил в океанское плавание. Но Кэс пропал без вести. В распоряжении Бальбоа К 1511 году было только 300 матросов и солдат, из которых не больше половины могло еще держаться на ногах. С таким небольшим отрядом и силами он начал завоевание внутренних областей Золотой Кастилии. Бальбова понимал, что его сил недостаточно для покорения страны, поэтому он воспользовался враждой между местными племенами и заключал союзы с одними, чтобы побеждать других. Союзники снабжали испанцев припасами или отводили им земли и сами их обрабатывали. Вражеские селения конкистадоры разоряли, а пленных продавали. Вождь одного из племен, изумленной жадностью, с какой европейцы набрасывались на золото, сообщил, что в нескольких днях пути к югу от Дарьенского залива лежит густонаселенная страна, где много золота, но для ее покорения нужны большие силы. Вождь прибавил, что там с горных вершин можно видеть другое море, по которому ходят суда по размерам не уступающие испанским кораблям. На поход к этому южному морю Бальбо решился только через два года, когда из Эспаньолы пришла весть, что правительство рассматривает его обращение с наместником Никоэсом как мятеж против королевской власти. Бальбо понимал, что только великий подвиг может спасти его, скудно одаренного человека, не из дворян от суда и виселицы. В 1513 году Он двинулся на судах от Тусся, от Рато, на северо-запад, вдоль атлантического побережья и пройдя около 150 километров, высадился на берег, чтобы устрашить индейцев. Больбо лицемерно обвинил в мужеложстве мужчин, которые прикрывали наготу короткими кусками ткани, напоминающими женские передники. Преступники были затравлены собаками, сопровождавшими конкистадоров в походах. Бальбоа сумел нагнать на индейцев-карибов страх не только собственной жестокостью, но и кровожадностью своего свирепого пса Леончилло, который один стоил двадцати солдат. Впрочем, Бальбоа был дальновиднее своих предшественников и без особой надобности не прибегал к расправам.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 Этот лес был населен множеством птиц и животных, чей покой доселе человеком не нарушался. Ядовитые испарения болот, желтая лихорадка и дизентерия, свирепствовавшие в этих местах, изматывали силы и убивали энергию самых здоровых людей. Завидев грозный отряд Бальбоа, туземцы убегали в горы, или, пользуясь преимуществами хорошо защищенной местности, совершали на испанцев неожиданные нападения. Бальбоо старался поддерживать в своих людях бодрость духа и заставлял их двигаться вперед. После двадцатидневного перехода, сопровождавшегося непрерывными боями с индейцами, Бальбоо, поднявшись на гребень горы, увидел, наконец, широкий Панамский залив, за которым открывалось безбрежное Южное море, Тихий океан. 29 сентября он вышел к бухте, которую назвал Сан-Мигель. Дождавшись прилива, Бальбова вошел в воду и с обнаженной шпагой в одной руке и с Кастильским знаменем в другой Торжественно прочитал грамоту, составленную нотариусом. «Вступаю во владение для Кастильской короны этими южными морями, землями, берегами, гаванями и островами со всем, что в них содержится». И если иной царь или вождь, христианин или сарацин, заявит свои притязания на эти земли и моря, то я готов во все всеоружии оспаривать их у него и воевать с ним во имя государя Кастилии как настоящих, так и будущих. Им принадлежит и власть, и господство над этими Индиями, острова, как северный так и южные материки с их морями от северного полюса и до южного по обе стороны экватора, внутри и вне тропиков Рака и Козерога, и ныне и во веки веков, пока будет существовать мир до страшного суда над всеми смертными поколениями.